А в начале опытно-конструкторских работ по бронеавтомобилю для ВДВ командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил в декабре 2015. -го. Речь шла о десантируемой машине с колёсной формулой 4х4, вместимостью 6-8 человек и общей массой порядка 11 т. Разработкой занимался завод специальных автомобилей, отвечающий в частности за выпуск бронемашин семейства Тайфун и броневиков Выстрел. Готовый тайфун ВДВ представили уже в 2017-м на Международном военно-техническом форуме «Армия» в подмосковной Кубинке. Инженеры отказались от рамной конструкции в пользу схемы, несущей бронекорпус с установкой всех агрегатов на его крепление. Такая архитектура позволила заметно облегчить машину. Броня обеспечивает перевозимому внутри десанту баллистическую защиту по пятому классу. Все сиденья антитравматические, между ними крепится индивидуальное оружие. По словам разработчиков, Тайфун ВДВ выдерживает взрывы мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и до 4 кг под днищем. Тайфун ВДВ оборудован мощным 350-сильным двигателем КАМАЗ-650.10-350, автоматической коробкой передач и независимой регулируемой гидропневматической подвеской. Бронеавтомобиль с полной массой 13,5 тонн разгоняется по шоссе до 100 км в час, преодолевает подъем крутизной 30 градусов и брод глубиной в 1,9 метра. Запас хода на одной заправке до 1200 км. Главное достоинство машины – универсальность, способность выполнять различные задачи. Первый.